Глава 30. Не торопитесь, Вад. Без вас не начнут. Некто неизвестный между тьмой и светом. Нарин. Возвращение к реальности оказалось долгим и мучительным. Я лежала на холодных камнях в тёмном коридоре и безучастно смотрела на окружающие вокруг меня тени. Они тянулись ко мне, протягивали бесплотные руки. Она жалабно выли, как будто умоляя забрать их отсюда. Самые смелые вырывались вперёд, и я ощущала их скользкие прикосновения каждой клеточкой. Вот и они схватили меня и резко подняли. В глазах потемнело, я с трудом различила силуэт женщины, плавно плывущей в мою сторону. Пойдём. Он тебя уже давно ждёт. Меня поставили на ноги и подтолкнули к хранительнице. Глотая ртом липкий противный воздух, я следовала за ней во тьму. Тени падали ниц, продолжали жалобно завывать, умолять покончить с их мучениями, но от Тея не было никакого дела до их страданий. Ей неведома была жалость, и она с упоением наблюдала за агонией теней. Я шла чуть позади, уставившись в пол. Хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать стоны, закрыть глаза, чтобы не видеть размытые лица, искажённые муками вечной боли. Повелитель Ате опустилась перед одной ею видимым господином и в почтенье склонила голову. Невидимая сила заставила меня упасть на колени рядом с ней. Я попыталась подняться, но что-то толкнуло меня обратно. Внезапный дикий холод пронзал тело. Окутал его плотной пеленой тумана. Гелания, наконец-то ты с нами. Голос разорвал тьму, болью отозвался в голове. Я сжала виски и тихо застонала. Что такое? Разве ты не рада быть дома? Невидимый пронзительно расхохотался, и я ощутила ледяное дыхание на своей коже. почувствовав мой страх, неизвестный господин стал смеяться ещё громче. Раздался хлопок, и зал озарился красным пламенем, ко моему ужасу осветив следующую картину. Посреди мрачно-пустого зала стоял высокий худощавый мужчина. В нём не было ничего особенного, о лишённые всякой красоты черты лица: тёмные глаза, длинный орлиный нос, тонкие губы, Одет он был в чёрного цвета брюки и рубаху. Таких на улицах миллионы. Но его голос последние месяцы я слышала именно этот голос. Кто бы ни являлся мне во сне, ширед, эрот или какой-нибудь демон, голос всегда принадлежал только ему одному, повелителю. Помнишь меня? А ты поднялась и щёлкнув пальцами, села в появившееся ниоткуда кресло. Она молча следила за мной, с полуулыбкой вслушиваясь в слова своего господина. — Ах да, я забыл, ты же ничего не помнишь. Он постукивал пальцем по губам и делал вид, будто размышляет. — Ну, тогда вспоминай. И вот он встал позади меня и, приложив руки к моей голове, пронзительно захохотал. И я вспомнила. Вспомнила и захотела умереть. Она сжалась на полу, оторвала от себя обжигающие кожу пальцы, обхватила голову руками. Как же холодно, как одиноко. А я всё надеялась, что тот случай с мелким демоном, назвавшим себя Ицинусом, воскресит в твоей памяти картины прошлого. Что ты ему тогда пообещала, свою душу? Но разве мог он взять то, что принадлежит мне? А ты Ты была настолько увлечена своей последней жизнью, что даже не задумалась, что его так напугало. Повелитель продолжал смеяться, заставляя меня вернуться в ужасный мир прошлого. Что, ангелочек? Каково это прожить несколько жизней, убивать, предавать, сеять зло, похоронить всё светлое, что ещё осталось в тебе? Кстати, одну из них он прошёлся по кругу и пресел около меня. Ты превратилась в жалкое живое существо, а могла стать одной из самых великих моих слуг. Воспоминания вихрем пронеслись в голове, втянули меня в воронку боли. Я была ангелом, посланником света, его звездой, сияющей на небесводе. Я была одним из самых могущественных обитателей небес, несла свет и должна была вместе со стальными заботиться о вселенной но я предала треть ангелов пошла за одним за тем кто превратил нас в демонов ада но ты и меня предала сначала его а потом меня повелитель лёгкой походкой прошёлся по залу но тут же метнулся ко мне и зашипел ты захотела вернуться а вместе с тобой захотели вернуться остальные не все Но из-за тебя я лишился части своего воинства. Он кричал, шипел, его ненависть сжигала всё внутри меня. Да, я захотел овернуться, как и некоторые из тех, кто пал. Мы не смогли жить оторванными от небес. Мы попытались. Но небо закрыло для нас двери, а ад начал охоту. Мы затерялись в мирах, но не могли ни вернуться домой, ни умереть. Мы перестали быть ангелами, но в нас остался его свет. Нас нелегко было убить, мы умирали и возрождались вновь, но не бесконечно. Земная оболочка ограничивала наши силы, и рано или поздно мы исчезали. Вот и я умерла, в последний раз. А знаешь ли ты, мой маленький ангел, что стало с остальными отпавшими? Повелитель схватил меня за волосы и резко дёрнул, запрокинув голову назад. Они все вернулись ко мне, все. Одна ты убегала всякий раз, когда я приближался. Но теперь тебе бежать некуда. Теперь ты моя. Я тихо плакала, спрятав лицо в ладонях. Плачь, ангелочек, плачь. Вспоминая, сколько раз ты нарушала заповеди небес, упиваясь земной жизнью. Ты предпочла забыть о своей природе и отдаться во власти земли, но забыла об одном: Он замолчал, чтобы потом снова и силой сотрясти стены своим безумным криком. Все миры принадлежат мне! Повелитель всех демонов ада наслаждался моей агонией, моими слезами, и казалось, этой пытке не будет конца. Он протянул зажатой в ладони лист бумаги. Поклонись мне, и тогда ты займёшь место, принадлежащее тебе по праву. А если нет? Лист вспыхнул ярким пламенем и превратился в пепел. Станешь одной из них, тени закричали. Вновь потянулись ко мне, словно желали унести меня с собой. Неужели каждый отпавший покорился? Впервые за всё время я осмелилась поднять голову и посмотреть тёмному существу в глаза. Разве они забыли о своей природе, о том, кем их сотворили? а не так же, как и ты прожигали жизнь вместе с живыми а когда предстали передо мною в них уже не было ничего чистого и светлого повелитель тьмы наклонился ещё ниже и прошептал так же как и в тебе нет не верю они не могли покориться тем более все хотя бы один должен был остаться верным в чём же тогда сила ангелов если не в нашей природе частичка небес всегда была с нами Даже когда мы падали, его свет был рядом. Он не забывал о нас. Повелитель зло усмехнулся. Он давно забыл о тебе. Обо всех вас. Разве небо может простить предателей? Только один я никогда не забывал о тебе. Я искал тебя. Я заглянула в его глаза. В них сейчас светилась жажда завладеть последним падшим ангелом. Сколько желчи и яда было в этом тёмном взгляде. Даже не пытайся бороться со мной. У тебя не осталось силы, и бежать тебе некуда. Воздух вокруг начал темнеть и сгущаться, готовясь поглотить меня. Теперь уже навсегда. Ты всего лишь ангелочек с ожжёнными крыльями, а я я всемогущ. Он подошёл к Атее и знаком приказал удалиться. Хранительница душ А точнее, демон высшего ранга, проводница умерших в царство вечной тьмы, исчезла, растворившись в туманном облаке. А я всё так же стояла на коленях и не могла справиться с охватившим меня отчаянием и болью. Сознание терзали страшные образы прошлого. Они давили на меня, заставляя сгибаться всё ниже и ниже. Но перед кем? Перед тем, кто был равен мне? Перед тем, кто когда-то был моим братом? Перед тем, кто возомнил себя Богом? Я медленно поднялась и вновь почувствовала, как что-то тянет меня вниз. Собрав силы в кулак, наконец оторвалась от пола. Это не моя битва, и не мне надлежит выступить судьей. Но я ни за что не покорюсь грязной и чуждой моей природе воле. Нас создали одинаковыми, равными по силе. И ты говоришь, что сильнее меня? Ты слаб в своей ненависти ко всему живому и прекрасному. Это чувство веками снедало тебя, забирая твои силы. Постепенно мой голос окреп, а страх отступил перед желанием противостоять тёмному. Кому я должна покориться? Жалкому падшему ангелу? У меня хотя бы хватило смелости осознать свою ошибку. Но ты, ты самый прекрасный из нас. замкнулся в своих числаве и гордыне ты возомнил себя богом и захотел занять его место и где ты оказался за молчие голос начал срываться на визг я прошла через свою долину мрака и не хочу возвращаться обратно а знаешь почему ты так и не сумел стать ангелом и упал ты не узнал что такое любовь нас создали чтобы любить любить вселенную оберегать её, благословлять, но ты не захотел принять этот дар. Ты уничтожил сам себя, и рано или поздно это поймёшь. Но никогда, никогда тебе не понять, что значит любить. А без любви ты мёртв. Я приблизилась к нему и, не обращая внимания на раздирающую его существо ненависть, взяла безжизненную руку и приложила к своей груди. Слышишь, как оно стучит? Тебе нет сердца. А я имела счастье чувствовать и любить. Я познала, что такое свет и что такое тьма. И уже давно сделала выбор, выбрала свет. Я улыбнулась и в последний раз внимательно посмотрела в когда-то прекрасные, сияющие словно звёзды глаза. А ты оставайся во тьме. Мне придётся стать одной из теней и провести вечность в муках. И даже если бы моя душа выбрала путь демона, финал был бы тот же. Я закрыла глаза, смирившись с собственной участью. Я должна была заплатить за своё отступление. Эта плата жизнь в бездне, вдалике от небес. Лёгкий ветерок пощекотал моё лицо и, смеясь, полетел дальше, радовать своим смехом других. Он уже был далеко. А я всё так же отчётливо слышала его чистый, звенящий словно колокольчик смех. За ним последовали иные звуки. Постепенно они нарастали, превращаясь в совершенную мелодию. Она звучала всё громче и громче, пока наконец не оказалась совсем близко. Открой глаза, не бойся. Услышала тихий голос в своём сердце и послушно подняла веки. Я была высоко-высоко над землёй. выше, чем могут летать птицы, выше всех небесных светил. Я была дома. Я слышал твои слова, я видел твоё сердце, и я благодарен тебе за то, что ты приняла меня и моё прощение. Ты можешь остаться. Ветерок прилетел вновь и стал кружить вокруг меня, как будто хотел обнять и приласкать. Он искренне радовался моему возвращению. И эта радость выливалась в звонкие мелодичные смех. Я дома. Я нашла то, что так долго искала. Я нашла дорогу к небесам. Больше не будет земных страданий, не будет чувства пустоты внутри, не будет. Я посмотрела вниз и увидела бесконечно голубое небо. А где-то там, далеко. Поговори со мной. Я так давно не слышал твоего смеха. не видел твоей лучезарной улыбки посмотрела ещё раз вниз и вновь увидела простирающееся подо мной небо я никогда не была счастлива так как сейчас знаю что здесь я обрету покой но улыбнувшись взглянула на него так как смотрит ребёнок на своего отца прошу позволь мне вернуться на эдару пройти свой путь до конца Он мягко улыбнулся в ответ и спросил: "А ты не боишься новых испытаний? Ведь жизнь это постоянная борьба?" Я не сколько в этом не сомневалась и уже давно узнала, что скажу ему. "Я готова. Готова жить, страдать, бороться, а вместе с тем радоваться и любить, смеяться и плакать, а потом вернуться домой". Он кивнул и подозвал меня к себе. Столько света и любви было в нём. света, который поглотил остатки тьмы, таившиеся в моей душе, и унёс их прочь навсегда. Иди, мой ангел. Я буду тебя ждать. Возвращайся домой. И вот уже ветерок кружил у меня, плавно опуская ниже и ниже, до тех пор, пока мои ноги не коснулись земли. Он попрощался со мной звонким мелодичным звоном и понёс обратно смеяться и петь среди облаков. Мнеловко поднявшись, я сделала первый шаг в настоящую жизнь, жизнь, в которой больше не будет тайн и призрачного прошлого. Посмотрела на звёздное небо, подставила лицо уробким каплям дождя и весело рассмеявшись, побежала навстречу своей судьбе. Драгония, Эсферон, Дорин. Я стоял и смотрел на звёзды. Надеюсь отыскать в оксиянии неуловимый образ своей мечты. Она ускользнула от меня, а я так и не успел подарить ей счастье. Что за привычка не спать ночами и бродить по парку под дождём. Я обернулся и увидел Нарин. Она стояла, уперев руки в бока и пыталась изобразить праведный гнев. В глубине глаз играли шальные огоньки, а лицо осветила нежная улыбка. Может, хотя бы обнимешь меня? Я, не дожидаясь, пока она наговорится, бросился к ней, заключил в объятие, поцеловал, стараясь выразить своим поцелуем все светлые чувства, вспыхнувшие в моём сердце с её возвращением. Посланица довольно зажмурилась и промурлыкала: "Наверное, стоит почаще уходить, чтобы ты вот так меня встречал". Я обхватил её голову руками и с мольбой в голосе произнёс: "Клянусь, у тебя даже в шутку не говорит так. Сколько ночей я малил небеса вернуть тебя мне, больше никуда тебя не отпущу." Нарин вдохнула прохладный ночной воздух и зажмурившись, посмотрела на звёздное небо. "Да, они услышали тебя." Положив голову мне на плечо, тихо добавила: "Я больше никуда не уйду." Я смотрел на неё и не мог отвести взгляда. Как же я её люблю. Не хочу жить без неё. Проведя рукой по мокрому от дождя лицу посланницы, прошептал: "Ты мой ангел". Прильнув к мне, она негромко рассмеялась. "Ты недалеко от истины. Мне так много хочется тебе рассказать". Подхватив на руки, я закружил её по саду, с радостным волнением слушая звонкий смех своей любимой. И вдруг в ночной тишине послышался слабый крик Феникса. "Пойдём скорее, пока он не разбудил твоих друзей-эльфов". Если это случится, в ближайшее время нам не удастся остаться вдвоём. Для этого у нас будет вечность. Она украдкой взглянула на звёзды и загадочно улыбнувшись, повела меня в замок. А в вышине звенел громкий крик красного феникса, разносящий по итарии радостную весть о возвращении магеи Гелании. Этот крик не убивал. Нарин — Пойдем скорее, иначе твои подданные разберут по камешкам и рейтон, а мне в нем еще жить и жить. Дорин рассмеялся и привлек меня к себе. — Наши подданные, моя владычица, наши. Теперь это и твой народ. Я ласково улыбнулась ему в ответ и провела рукой по его лицу. — Как же я тебя люблю. Я мигом. Только возьму свою речь и вернусь. Прошептал он, не переставая осыпать мое лицо поцелуями. — А на ходу придумать слабо? Уже скрываясь за дверью, Дор весело произнес. «А разве я могу сейчас думать о чем-либо кроме тебя?» Это было правдой. Последние дни я ни на шаг не отходила от жениха. У него даже не было возможности продумать свое обращение к эмпатам. Пришлось в последний момент попросить Волана кропать торжественную речь. Я подошла к окну и, прислонившись к холодному стеклу, не смогла сдержать дрожи. Тысячи энпатов сейчас стояли под стенами замка, ожидая, когда владыка и его жена выйдут на балкон, и они смогут увидеть своих правителей. Как будто на венчание не насмотрелись. Поправив тёмные локоны и быстренько осмотрев своё алое платье, ещё раз взглянула вниз на толпу, которая не переставала шуметь и требовать появления владык. "Нари, ну сколько можно?" воскликнула бежавшая Эдель. "Пойдём, вас уже заждались". "Сейчас Дориен только Что это?" вдруг воскликнул обеспокоенный Вален. Дориен я кинулась к двери и не смогла сдержать крика ужаса. Из чёрной воронки, свитой густыми клубами дыма, вышла Атеа. Она протянула руки к амплату, и Гедавит усмехнувшись позвала его к себе. И он пошёл. Словно заворожённый, он сделал шаг ей навстречу и взял её за руку. "Дорри, нет!" Эмпат обернулся и, посмотрев на меня ничего не выражающим взглядом, шагнул в воронку. "Нет!" Я кинулась к клубящейся черной тени, но было поздно. Комната уже приобрела прежние очертания. Воронка исчезла. А лишь на полу остались лежать чистый лист бумаги и золотое перо. Нет. В отчаянии закричала я и упала на пол. Дорин ушёл. Они забрали его у меня. Тёмному властелину не удалось попленить мою душу, и тогда он забрал самое дорогое, что у меня было. Он забрал мою любовь. Он отомстил. Нарин, шептал чей-то голос. Мы найдём его, чего бы это ни стоило. Вы будете вместе. Нет. Пробермотала я в ответ, не отводя взгляда с того места, где только что стоял мой муж. Нет. Минуты перестали бежать. Время остановилось вместе с моим сердцем. Казалось, уже ничто не сможет разорвать внезапно охватившую разум тьму и пустоту. Нарин проговорил советник, опускаясь рядом со мной. Ты должна выйти к компатам. Нельзя, чтобы они узнали, что произошло. Мы что-нибудь придумаем. Дориан вернётся. Я? Выйти? Зачем? Ты владычица? Они хотят тебя видеть. Я встала на колени и, сжав голову руками, прорыдала: "Я не владычица. Я никто. Я мёртвая". Чьи-то руки подняли меня и повели по коридорам замка. Тихие голоса шептали, пытались утешить, привести в чувство. А я шла на подкашивающихся ногах и ничего не понимала. Ничего не чувствовала, кроме дикой боли, сжигающей все внутри. Толпа восторженно зааплодировала, приветствуя повелительницу. Крики, смех, поздравления. «Улыбайся», — шептал голос советника. «Умоляю, улыбайся». И я улыбалась. Слезы стекали по лицу, а я улыбалась. Я, владычица эмпатов, стояла перед своим народом и улыбалась. Я вглядывалась в чужие лица, пытаясь отыскать в них родной образ, но его не было. Его похитили вместе с моей душой, вместе с жизнью. Голоса смолкли, и ритон погрузился в сон, а где-то далеко слышался тихий плач его владычицы. Опустившись на колени, Она смотрела на звёздное небо и побелевшими от боли губами шептала клятву. Нарин клялась вернуть свою любовь, а вместе с ней и свою жизнь.